Параграф 7. Пластик – это прогресс. Сегодня Фигенера обеспокоены тем, что соломинки отвлекают нас от корня проблемы. Не хочу, чтобы корпорации чувствовали, что можно легко отделаться, просто отказавшись от пластиковых соломинок. Я надеюсь, что через 5 лет нам даже не нужно будет обсуждать пластиковые соломинки, потому что слишком много альтернатив. Она добавляет, что в Германии вместо пластика часто используют стекло. Но действительно ли альтернативы пластику на основе ископаемых менее вредны для окружающей среды? Уж точно не с точки зрения загрязнения воздуха. В Калифорнии запрет на пластиковые пакеты привел к использованию большого количества бумажных и других более толстых упаковок, что обусловило рост выбросов углекислого газа из-за огромного количества энергии, необходимой для их производства. Известно, чтобы компенсировать это воздействие на окружающую среду, бумажные пакеты необходимо повторно использовать в 43 раза, а пластиковые пакеты составляют всего 0,8% синтетических отходов в океанах. Из стеклянных бутылок возможно приятнее пить, но для их производства и переработки требуется больше энергии. Стеклянные бутылки потребляют на 170%, 250% больше энергии выделяют на 200-400% больше углерода, чем пластиковые бутылки, в основном за счет необходимой в производственном процессе тепловой энергии. Конечно, если энергия необходимая стеклу добывается из источников, не производящих выбросы, это другой вопрос. Если под энергией подразумевается ядерная или энергия из возобновляемых источников, то стеклянные бутылки оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, отмечает Фигенер. Что касается биопластиков, они не обязательно разлагаются быстрее, чем обычные пластмассы, изготовленные из ископаемого топлива. Некоторые биопластики, в том числе целлюлоза, также долговечны, как и пластмассы из нефтепродуктов. Хотя биопластики разлагаются быстрее, чем ископаемый материал, они реже используются повторно и их труднее перерабатывать. Отсутствие повторного использования и инфраструктура вторичной переработки снижают ресурсоемкость биопластиков, увеличивая как их воздействие на окружающую среду, так и экономические издержки. Люди считают, что раз это био, значит лучше, говорит Фигнер. а это не совсем так. То есть это также зависит от того, откуда берется сырье. Только потому, что предмет сделан из сахарного тростника, он не обязательно является биоразлагаемым. Исследование жизненного цикла биопластиков из сахарного тростника показало, что они негативнее воздействуют на здоровье дыхательных путей, способствуют образованию смога, окисления, канцерогенов и сильнее истощают озоновый слой, чем пластик из ископаемых. При разложении биопластик на основе сахара выделяет больше метана, мощного парникового газа, чем ископаемые пластмассы. В результате разложения биопластика часто загрязняет атмосферу сильнее, чем отправка обычных пластмасс на свалку. И поскольку биопластик получают из выращенных культур, а не из отходов нефтяной и газовой промышленности, он оказывает большое влияние на землепользование, равно как и биотопливо, от кукурузного этанола в Соединенных Штатах до пальмового масла в Индонезии и Малайзии, где оно уничтожило среду обитания, находящуюся под угрозой исчезновения Рангутана, одной из человекообразных обезьян. Пластик изготавливается из побочных продуктов добычи нефти и газа и таким образом не требует использования дополнительной земли. Напротив, переход от ископаемого пластика к биоаналогу потребует увеличения сельскохозяйственных угодий в Соединенных Штатах на 5-15%. Для замены ископаемого пластика материалом на основе кукурузы потребуется от 12 до 18 миллионов гектаров кукурузы, что эквивалентно 40% всего урожая этой культуры в США или 12 миллионов гектаров проса. Фигнер надеется, что в ближайшие пять лет компании разработают более подходящие альтернативы. Заметив мой скептицизм, Фигнер добавляет. Темпы изменений, которые они и компании выбрали, слишком медленные для меня и моих черепах. Наверное, я просто немного нетерпеливо. Параграф восьмой. Мотовство до добра не доведет. Притча о пластике учит тому, что мы спасаем природу, не используя ее ресурсы, переходя на искусственные заменители. Эта модель сохранения природы противоположна той, что продвигает большинство защитников окружающей среды, сосредоточившихся либо на более рациональном потреблении природных ресурсов, либо на переходе к биотопливу и биопластику. Мы должны преодолеть инстинктивное желание считать натуральные продукты лучше искусственных, если хотим спасти такие виды, как морские черепахи и слоны. Подумайте, насколько опасным оказался этот инстинкт в случае с черепахами. Быстрый экономический рост сделал представителей среднего класса Японии богатыми по мировым и историческим меркам и усилил их стремление к предметам роскоши, включая натуральный панцирь черепахи, большую часть которого Япония поставляла из Индонезии. Конвенция о международной торговли представителями дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Cities окончательно запретила торговлю черепахами бисса в 1977 году. Сначала Япония отказалась присоединиться к запрету и смягчилась только в 1992 году. По оценкам ученых, за 150 лет торговли черепаховым панцирем на протяжении одного лишь 15-летнего периода с 1970 по 1985 год были проданы шокирующие 75% всех черепашьих панцирей. Значительная доля этой торговли принадлежит Японии. Таким образом, искусственные заменители необходимы, но недостаточны для спасения таких диких животных, как морская черепаха бисса и африканские слоны. Мы также должны найти способ приучить себя видеть, что искусственный продукт порой превосходит натуральный. Хорошая новость в том, что в какой-то степени это уже происходит. Во многих развитых странах потребители осуждают использование натуральных продуктов, например, изделий из слоновой кости, меха, кораллов и черепахового панциря. Человечество хорошо подготовлено к пониманию важной парадоксальной истины. Только приняв искусственное, мы сможем спасти натуральное. Ближе к концу разговора мы с Кристин Фигенер поспорили по поводу ее предложения о том, чтобы крупные компании, например, coca кола брали на себя ответственность за управление отходами в бедных странах, таких как Никарагуа. «Если в стране нестабильная политическая ситуация, – спросила она меня, – то кто будет заниматься отходами?» Очевидно, в стране должно быть функциональное правительство, сказал я. Никарагуа лучший пример, сказала она. Сколько раз там менялось правительство? Сколько раз менялось правительство в африканских странах? Всегда хочется возложить ответственность на правительство, но в бедных странах часто нет политической стабильности. То есть вы хотите поручить каждой отдельной компании заниматься отходами, а не создавать единую систему управления процессом, спросил я. В тех странах, у которых не так много вариантов, большая часть товаров производит либо Coca-Cola, либо PepsiCo, либо Nestle. То есть максимум 2 или 3 компании. Так что им придется взять на себя за это ответственность. Первым шагом может стать совместная работа, направленная на то, чтобы обойти правительство, зачастую коррумпированное. Итак, мы придем и скажем. Поскольку ваше правительство сильно запуталось, начал я, мы заставим компаний... Вы правда верите, что государство должно платить за управление отходами, создаваемыми компаниями? спросила она. «Во всем мире мы делаем это, сбор отходов, одинаково», ответил я. «Вы говорите, что для того, чтобы проблема пластиковых отходов была решена, бедные страны должны делать это иначе. Я не уверен, что понимаю, почему, помимо того, что вы подозреваете правительство в коррумпированности». «Но это все еще зависит от потребителя», сказала она. «Если задуматься, то это сущее безумие. Я имею в виду, что вы платите за мусор, производимый компаниями, и даже не можете иначе, потому что альтернативы часто нет». «Если вы заставите Кока-Кола заплатить за это сбор отходов, разве они не переложат расходы на потребителя, задрав цены на свою продукцию?» – спросил я. «Да. И что тогда? Люди станут потреблять меньше колы?» – «Что в этом плохого?» – возразила она. «Вы хотите, чтобы люди пили меньше газировки?» – спросил я. «А я-то думал, вы хотите, чтобы была система управления отходами». «Но это сокращение другим способом», – сказала она, «потому что, вероятно, дело не только в удобстве и неудобстве, верно?» «Я думал, мы пытаемся решить проблему пластиковых отходов», – сказал я. «Я всегда говорил, что стремлюсь к сокращению соответствующему управлению», – объяснила она. «Но большая разница с точки зрения проблемы, которая беспокоит всех нас, заключается в том, действительно ли у вас есть сбор и обработка мусора», – сказал я. «Мне кажется, что нетерпение заставило вас искать решение, которое, по вашему мнению, окажется более быстрым и простым». Страны Африки, Центральной Америки и Азии не так хорошо справляются с уровнем бедности, коррупции и нестабильностью правительства, сказал Фигенер. Поэтому все, что работает в Европе, не всегда будет работать в этих странах. Хотя мы расходились во мнениях по поводу решений, я понимал, куда клонит Фигенер. Когда я впервые приехал в Никарагуа в конце 1980-х, то был в ужасе от разбросанного всюду мусора. Пластиковые отходы, которые я вижу, путешествуя по бедным странам, не дают мне покоя до сих пор. Для защитника природы нет ничего более угнетающего, чем прийти пешком или приплыть в место отличающееся необыкновенными природными красотами и обнаружить там пластиковый мусор, либо оставленный несознательными людьми, либо прибывший туда через реки и океаны. Однако для людей, жизнь которых в бедных развивающихся странах напоминает борьбу за выживание, есть много всего, что угнетает их гораздо больше, чем неконтролируемые отходы. В 2016 году в Дели, Индии, я посетил поселок рядом с одной из главных городских свалок. Даже в маске и защитных очках я с трудом переносил гнилостный запах. Но люди, с которыми я беседовал, по понятным причинам больше, чем о воне, беспокоились о том, чтобы собрать достаточное количество металлолома и других материалов, чтобы им было что поесть перед сном. Грамотное обращение с отходами приходит в результате экономического развития. В начале 2020 года ведущее агентство экономического планирования Китая разработало пятилетний план по сокращению производства и использования пластика. К концу 2020 года в супермаркетах, торговых центрах и службах доставки еды в крупнейших городах Китая больше не будут использоваться пластиковые пакеты. Примечательно, что Китай пришел к этому спустя долгое время после создания системы сбора отходов и управления ими. В бедных странах создание инфраструктуры для современной энергетики, канализации и управления паводками-водами кажется приоритетнее, нежели пластиковые отходы, как это было прежде в Соединенных Штатах и Китае. Отсутствие системы сбора и удаления отходов жизнедеятельности человека через трубы, канализацию системы очистки представляет гораздо большую угрозу здоровью человека. Отсутствие программы управления паводками-водами представляет гораздо большую угрозу для домов, ферм и общественного здравоохранения, чем отсутствие системы утилизации отходов, как мы видели в Конго. И, как будет показано в следующей главе, отсутствие современной энергетической системы в бедных странах представляет одну из величайших угроз как для людей, так и для исчезающих видов. Глава 4. Шестое вымирание отменяется. Параграф 1. Мы подвергаем опасности собственное выживание. Более шести миллионов человек ежегодно посещают Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. При входе их встречает воображаемая доисторическая встреча хищника и жертвы – огромный барозавр, защищающий своих детенышей от атакующего аллозавра. В ротонде Теодора Рузвельта, большом вестибюле музея, посетителей поджидает и более зловещие послания на бронзовой табличке. Пять крупных мировых событий, которые привели к вымиранию видов и нанесли ущерб и биоразнообразию с момента возникновения сложной животной жизни около 535 миллионов лет назад. Глобальные климатические изменения и другие причины, включая вероятность столкновения Земли с внеземными объектами, были причиной массового вымирания в прошлом. Мы с вами живем в самый разгар шестого вымирания, на этот раз вызванного исключительно преобразованием человечеством экологического ландшафта. Миллион видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения из-за людей, согласно отчету за 2019 год, подготовленному так называемой межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам. ИПБС. Скорость исчезновения видов уже, по крайней мере, в десятки, а то и сотни раз выше, чем в среднем за последние 10 миллионов лет, говорится в сводке ИПБС. Эксперты предупреждают, что Земля может потерять 40% всех земноводных, 30% морских млекопитающих, 25% млекопитающих и 20% рептилий. Отчет объемом 1500 страниц был подготовлен 150 ведущими международными экспертами от имени 50 правительств. На сегодняшний день это самый полный обзор сокращений биоразнообразия в мире и угрозы, которую оно представляет для человека. Утрата видов, экосистем и генетического разнообразия уже представляет собой глобальную и поколенческую угрозу благополучию человека, сказал председатель ИПБС. Конечными жертвами, предупреждают многие, будем мы. Элизабет Колберт, автор вышедшей в 2014 году книги «Шестое вымирание. Неестественная история», пишет. Разрушая эти системы, вырубая тропические леса, изменяя состав атмосферы, окисляя океаны, мы ставим под угрозу собственное выживание. По словам антрополога Ричарда Лики, соавтора книги 1995 года «Шестое вымирание. Закономерности жизни и будущее человечества», Homo sapiens может не просто быть причиной шестого вымирания, но и рискует стать одной из его жертв. Утверждение о том, что темпы вымирания ускоряются и полмиллиона наземных видов уже обречены на вымирание, основаны на так называемой модели ареала видов, Биологи, специализирующиеся на охране окружающей среды, Роберт МакАртур и Уилсон, создали эту модель в 1967 году. Она основана на предположении, что число новых видов, мигрирующих на остров, со временем будет снижаться. Идея заключалась в том, что чем больше видов будет конкурировать за сокращающиеся ресурсы, тем меньше выживет. К счастью, предположения модели оказались неверными. В 2011 году британский научный журнал Nature – опубликовал статью под названием «Соотношение видов и ареалов всегда завышает темпы вымирания в результате утраты среды обитания». В статье было доказано, что для вымирания вида требуются потери большей среды обитания, чем считалось ранее. Во всем мире биоразнообразие островов фактически удвоилось в среднем благодаря миграции инвазивных видов. Появление новых видов растений в сто раз превысило число вымирающих. Захватчики не вытеснили туземцев, как опасались, За последние три столетия в Европе появилось больше новых видов растений, чем было задокументировано в качестве исчезнувших за тот же период, отмечает британский биолог. Колберт признает несостоятельность модели ареала видов. 25 лет спустя теперь все согласны с тем, что цифры Уилсона не соответствуют наблюдениям, пишет она. Колберт говорит, что несостоятельность этой модели должны, возможно, больше стыдиться научные авторы, а не ученые. Однако для нее само это оказалось недостаточно стыдным, чтобы изменить название своей книги. По правде говоря, никому не нужно было знать, как работает эта модель, чтобы понять, что она ошибочна. И если бы модель реалы видов была верной, то за последние 200 лет в мире должна была вымереть половина видов, отмечает ученый-эколог. Параграф 2. Преувеличенное вымирание. Оказывается, ИПБС не является основной научной организацией, изучающей виды, исчезновение видов и биоразнообразия. Этот статус принадлежит Международному союзу охраны природы, и он утверждает, что 6% видов находятся на грани исчезновения, 9% под угрозой исчезновения, а 12% могут оказаться под угрозой исчезновения. Эксперты СОП подсчитали что 0,8% из 112 432 видов растений, животных и насекомых, данными о которых они располагают, вымерли с 1500 года. И этот показатель говорит о потере менее двух видов в год при ежегодном уровне вымирания процента. Огромный рост биоразнообразия за последние 100 миллионов лет значительно перевешивает количество видов, утраченных в результате массового вымирания в прошлом. Число рождения — а это более мощный показатель биоразнообразия, чем только количество видов, за этот период времени почти утроилось. После каждого из этих последних пяти массовых вымираний биоразнообразие в летописи окаменелость и падает на 15-20%, но за каждым вымиранием следует гораздо больший рост. Некоторые говорят, что ошибочные утверждения о шестом массовом вымирании подрывают усилия по сохранению природы. В определенной степени они утверждают, что это способ запугать людей и заставить их действовать из страха. Хотя на самом деле, если то, что мы живем в эпоху шестого массового вымирания, правда, то в природоохранной биологии нет смысла, отметил один ученый. Люди, которые утверждают, что мы находимся в стадии шестого массового вымирания, не до конца осознают, что такое массовое вымирание и не замечают логического изъяна в своей аргументации. Оказывается, защитники природы умеют содержать небольшие популяции животных от желтоглазых пингвинов Новой Зеландии до горных горилл в Центральной Африке. Истинная проблема заключается в увеличении размера их популяций. Дело не в том, что человечеству не удалось сохранить среду обитания. К 2019 году под охраной находилась территория Земли, превышающая площадь всей Африки, что эквивалентно 15% земной поверхности. Число обозначенных охраняемых территорий в мире выросло с 9214 в 1962 году до 10212 в 2003 году и до 244869 в 2020. То же самое верно и для части Конго, Уганды и Руанды, известной как рифт Альбертин. Площадь охраняемых территорий в этой рифтовой долине выросла в период с 2000 но по 2016 год с 49 до 60%. Настоящая проблема заключается не в исчезновении видов, а в сокращении популяции животных и их общей среды обитания. В период с 1970 по 2010 год популяции диких млекопитающих – птиц, рыб, рептилий и земноводных – сократились примерно наполовину. Наихудшие последствия были отмечены в Латинской Америке, где наблюдалось сокращение популяции диких животных на 83%, а также в Южной и Юго-Восточной Азии, где сокращение составило 67%. Под воздействием этой реальности некоторые защитники окружающей среды заявили, что виды исчезают из-за ископаемого топлива и экономического роста. Номинированный на премию «Оскар» документальный фильм 2014 года «Верунга» показал, что бурение нефтяных скважин в парке Верунга может стать серьезной угрозой для горных горилл и, следовательно, для туризма горных горилл. Однако фильм «Верунга» ввел зрителей в заблуждение. В районах, где обитают гориллы, никогда не шла речь о перспективах добычи нефти, говорит приматолог Аластер Макнилэдж из Общества охраны дикой природы. Макнилэдж впервые приехал в Уганду в 1987 году, чтобы изучать бабочек. Гориллы живут на уступе, на склоне горы, поэтому им совершенно не грозит опасность, что кто-то захочет здесь бурить или беспокоить район их обитания, говорит он. И никто этого не объясняет. Многие боролись с нефтяными компаниями во имя горилл, но нефтяные компании попросту не заинтересованы в этих областях. Опасность для горилл и других диких животных заключается не в экономическом росте и ископаемых видах топлива, как я узнал во время своего визита в декабре 2014 года, а скорее в бедности и древесном топливе. В Конго древесины и древесный уголь составляют более 90% первичных источников энергии в жилищном секторе. «Места обитания гориллы», — отметил Калиб во время нашего телефонного разговора, Расположены неподалеку от деревень, которым нужен древесный уголь для приготовления пищи. Действительно, когда мы с Хелен прибыли в коттедж в парке Верунга, мы издали увидели дым от нескольких костров, горевших внутри парка. Параграф третий. Древесина убивает. Никто не знает наверняка, чувствовали ли Сенквекве 225-килограммовая горила с серебристой спинкой запах. Слышал или видел мужчин, которые убили его и четырех самок из его стаи в июле 2008 года. Даже если бы сен что-то почувствовала, у него не было причин для беспокойства. В конце концов, он и другие члены его семьи из 12 горил привыкли к запаху биологов, специалистов по охране природы, смотрителей парка и туристов. Смотрители парка Верунга обнаружили их тела на следующий день. Они быстро сообразили, что убийцам не были нужны части тела горил. Также преступники не искали их детенышей, чтобы продать их в иностранный зоопарк. Травмированного детеныша-горилла, отставшего от остальных, нашли в джунглях съежившегося и перепуганного. Приматы, по-видимому, были убиты представителями мафии. И это не первое подобное убийство. Месяцем раньше смотрители парка обнаружили самку гориллы, которая была ранена. Ее малыш, все еще живой, жался к ее груди. Еще одна самка гориллы пропала без вести и предположительно погибла. Всего эти люди убили семь горных горил. Местные жители несли приматов, в том числе гигантского синквекве, с серебристой спинкой на домотканых носилках. Некоторые из них плакали. Несколько месяцев спустя директору парка Верунга было предъявлено обвинение в получении взяток за то, чтобы он закрывал глаза на производство древесного угля в парке. Убийства, по-видимому, стали ответными действиями угольной мафии после того, как под давлением европейских защитников природы... Директор парка умножил усилия по прекращению производства этого вида топлива. Люди предпочитают готовить пищу на древесном угле, потому что он легче, чище горит и не заражается, как дерево насекомыми. Древесный уголь экономит труд. Вы можете поставить кастрюлю с фасолью на огонь и заняться чем-то другим. И не нужно, как в случае с дровами, постоянно раздувать пламя. Целые районы парка Верунга были захвачены производителями угля, обеспечивающим 2 миллиона человек в городе Гома. Чтобы изготовить древесный уголь, нужно медленно обжаривать древесину под землей в течение трех дней. В период убийства горилл торговля древесным углем приносила 30 миллионов долларов в год, в то время как туризм обеспечивал всего 300 тысяч долларов. К началу 2000-х годов 25% старовозрастных лиственных лесов в южной половине национального парка Верунга были потеряны из-за производства древесного угля. К 2016 году объем торговли топливом вырос до 35 миллионов долларов в год. В целом 90% древесины, заготовленной в бассейне Конго, используются в качестве топлива. При обычном сценарии, заключили исследователи в 2013 году, поставки древесного угля в ближайшие десятилетия могут представлять самую большую угрозу для лесов бассейна реки Конго. Калипс с этим согласен. «Единственное место, откуда людям приходится добывать дрова, это национальный парк Верунга», сказал он мне в 2014 году. В такой ситуации нельзя ожидать, что гориллы останутся в безопасности. Через несколько месяцев после того, как угольная мафия убила Сенквекве, квекве конголезское правительство назначило Эммануэля де Мероде новым директором парка Верунга. Мероде – бельгийский приматолог, ему около 30 лет. Он получил эту работу, предложив правительству Конго план экономического развития сообщества вокруг парка, финансируемого европейскими правительствами и американским филантропом Говардом Баффетом, сыном легендарного инвестора Уоррена Баффета. Центральной частью плана Мироды было возведение небольшой плотины гидроэлектростанций, школ и завода по производству мыла из пальмового масла. Европейский Союз, фонд Баффет и другие спонсоры внесли более 40 миллионов долларов в замысел Мироды в период с 2010 по 2015 год. «То, что делает Эммануэль, впечатляет и достойного восхищения», сказал Майкл Кавана, который много лет жил в Конго и писал о нем репортажи. «Плотина мощностью 4 мегаватт – это немного, но для этого мира она огромна. Эммануэль всегда будет говорить, что то, что мы делаем сейчас в Конго – Собираем пальмовое масло и отправляем его в Уганду для переработки. И отправки обратно – это настоящее безумие. И если бы у Конго была электроэнергия, оно могло бы построить эти заводы и обеспечить рабочие места. Одним из преимуществ плотины было то, что она сократит экономическую необходимость правительства в бурении нефтяных скважин в парке Вирунга. Конго управляется небольшой группой элиты, сказал Кавана. И если вы сможете их заинтересовать и побудить не заниматься разведкой нефти, то они этого делать не будут. Однажды мы с Калебом посетили строящуюся плотину гидроэлектростанции возле города Матебе. Мы познакомились с 29-летним испанским инженером Даниэлем, который руководил строительством плотины. Калиба охватил мальчишеский энтузиазм. Как только этот проект будет реализован, сказал Калеб, Баффет будет подобен Иисусу. Когда мы шли от офиса Даниэля к плотине, Калиб держал Даниэля за руку, как делают все конголезцы мужчины, когда дружат. Я спросил Даниэля, женат ли он? «Да, на своей работе», — засмеялся он в ответ. «Это сооружение, моя жена, любовница и дети». Даниэль добавил, что завершит проект вовремя и в рамках бюджета. «Люди, с которыми мы беседовали в парке Верунга, знали о планах Мироды построить плотину и были рады получить электричество» которые, по их словам, они будут использовать для освещения, зарядки мобильных телефонов, глажки и электрических плит. И все же угроза насилия оставалась постоянной, в том числе, когда мы с Хелен побывали там в 2014 году. Ранее, в том же году, Мирода покинул здание суда в Гом и возвращался в парк Верунга на своем лендровер. Но он был совсем один, если не считать автомат АК-47. Примерно на полпути к штаб-квартире парка Мирода завернул за угол И заметил в двухстах метрах от себя боевика. Приблизившись, я увидел, что он понял винтовку, а в лесу притаились еще двое мужчин, сказал Мирода репортеру. В этот момент в машину полетели пули, и я пригнулся. Мирода был ранен, а также пострадал двигатель его машины, и она заглохла. Мирода схватил свой АК-47 и выскочил из автомобиля. Спрятавшись в кустах, он начал стрелять. После того, как потенциальные убийцы скрылись из виду, Мирода, спотыкаясь, выбрался на дорогу и стал размахивать руками, призывая помощь. Он был весь в крови, но автомобили гуманитарных агентств проносились мимо. Наконец, два фермера на мотоцикле остановились, скинули свой урожай на обочину и пристегнули его сзади. «Было жутко больно, ведь меня везли на заднем сиденье мотоцикла по ухабистым конголезским дорогам», вспоминал Мирода. Фермеры отвезли его на армейский блокпост и погрузили в грузовик. Но в скором времени кончился бензин. «Мне пришлось залезть в карман и дать им 20 баксов», сказал Мирода, который в тот момент истекал кровью. Затем грузовик сломался. Его пересадили в другую армейскую машину, наконец он прибыл в больницу. 44-летний Мирода перенес экстренную операцию и каким-то чудом выжил. Все это вызывает вопрос, если Мирода так много делал для людей в парке Верунга, почему кто-то пытался его убить? Параграф 4. Сохранение колоний. В 470 году до нашей эры Ганон, путешественник и моряк из Карфагена, города на севере Африки, расположенного неподалеку от современного Туниса, принял группу Горел за людей. Местные проводники привели его на остров посреди озера у подножия гор. Это место сегодня называется сьерра леоне Населенный каким-то грубыми на вид людьми, писал Ганон. Самок было намного больше, чем самцов, и у них была грубая кожа. Наши переводчики назвали их гориллами. Ганон решил поймать нескольких в качестве образцов и бросился вместе со своими людьми в погоню. Мы преследовали группу, но так и не сумели поймать ни одного из самцов. Все они с легкостью вскарабкались на вершину пропасти и принялись закидывать нас камнями. Мы взяли три самки, но они так отчаянно боролись, кусали и разрывали своих захватчиков, что мы их убили, сняли с них шкуры и отнесли в Карфаген. У нас закончилась провизия, и двигаться дальше мы не могли. Соратники Ганона должно быть, также восхищались этими существами, потому что, когда римляне вторглись в Карфаген 300 лет спустя, шкуры все еще были выставлены на показ. Интерес к горным гориллам возрос среди европейских колонизаторов в XIX и XX веках. Горные гориллы Центральной Африки получили свое видовое название «горилла-горилла Берингии» в честь немецкого офицера Фридриха Роберта фон Беринги, который убил двух из них в 1902 году. В 1921 году шведский принц убил 14 горных горил. Между 1922 и 1924 годами один американец убил и захватил в плен девять обезьян. В течение следующих 25 лет охотники ежегодно убивали до двух горил, якобы для научных исследований. Переломный момент наступил, когда в 1921 году натуралист, работавший в американском музее естественной истории, убил пять горил, и его охватили сожаления. «Когда он лежал у подножия дерева», — писал Карл Экли, — «мне потребовалось призвать на помощь весь мой научный пыл, чтобы не чувствовать себя убийцей. Это было великолепное существо с лицом доброго великана, который не причинил бы нам никакого вреда, разве что в целях самообороны или защиты своих друзей». Экли отправился в Бельгию и встретился с королем Альбертом. Так совпало, что король только что побывал в недавно открытом Елоустонском национальном парке в США — и вдохновил Экли на защиту горил, предоставив им свой собственный парк, назвав ее национальным парком Верунга. Охота не прекращалась. Зоопарки в Европе, США и других странах хотели, чтобы гориллы выставлялись на всеобщее обозрение. Но Экли был прав насчет горил. Они готовы отдать свою жизнь, защищая детенышей и членов семьи. Только в 1948 году 60 приматов были убиты за то, что защищали 11 детенышей, которых люди собирались отдать в иностранные зоопарки. Несмотря на то, что горных горил убивали иностранцы, а не местные жители, европейские колонизаторы стремились изгнать местных из отведенных под парки районов. Американские защитники природы, включая основателя Сьерра Клаб Джона Мьюра, в 1860-х и 1890-х годах успешно выступали за то, чтобы правительство выселяли коренных жителей из парков Йеллоустона и Йосемиты. Король Бельгии Альберт поменил ту же модель к одноименному рифту Альбертин, где проживало множество людей, а 200 тысяч лет назад родилось человечество. Рифтовая долина Альбертин потрясающе красиво и разнообразна. В ней есть леса, вулканы, болота, источные эрозии долины и горы с ледниками. Здесь обитают до 1757 видов наземных позвоночных, половина всех птиц Африки и 40% ее млекопитающих. Сегодня горных горилл можно встретить в национальном парке вулканов Руанды, парке Верунга в Конго и в национальном парке Бивинди в Уганде. Однако создание этих парков повлекло за собой выселение местных общин, что вызвало сопротивление и насилие. Парк Верунга был создан в колониальные времена, отмечает Хельга Райнер, защитник природы и участник программы «Большие обезьяны». Земля – это ресурс, лежащий в основе конфликта, и именно европейские колонизаторы изменили систему землевладения и сделали ее запутанной. По оценкам ученых, от пяти до десятков миллионов людей были изгнаны из своих домов защитниками природы с момента создания национального парка Юсимити в Калифорнии в 1864 году. Социолог из Корнельского университета подсчитал, что европейцы обеспечили не менее 14 миллионов беженцев одной только Африке. Изгнание людей с их земель было не случайным следствием мер по сохранению природы, а скорее их центральным пунктом. Перемещение людей, которые пасли скот, собирали дары леса или возделывали землю, являлось основным пунктом охраны природы в XX веке в Южной и Восточной Африке и Индии, отмечают ученые. В начале 1990-х годов правительство Уганды и защитники природы изгнали группу коренных африканских племен Тва из парка Бвинди в Уганде. По мнению защитников природы, их охота за мясом диких животных угрожала гориллам. Целые народы, такие как Тва в Уганде, пишет Марк Дауи, автор исследования 2009 года, беженцы, жертвы природоохраны, превратились из независимых и самодостаточных в глубоко зависимые нищие общины. Народы, ставшие беженцами в результате мер по охране природы, зачастую испытывают сильнейший стресс, состояние здоровья людей ухудшается. Ученые взяли образцы слюны у 8 тысяч коренных жителей Индии, которых правительство выселило из деревень, чтобы создать на их территории заповедник для львов. Исследователи обнаружили укорочение теломер, признак преждевременного старения в результате стресса. И это несмотря на то, что людям была выплачена компенсация и предоставлено новое жилище. Нечто подобное произошло с племенами Тва в Уганде. Поскольку они на протяжении веков занимались сбором мяса, меда и фруктов в парке Бвинди, то не знали, как создать новую жизнь в качестве фермеров. Следовательно, отмечали ученые 10 лет спустя, другие члены сообщества воспользовались бедностью тва и принялись их эксплуатировать. Вернувшись в США из Конга, я взял интервью у Франсин Мэдден, защитника природы, которая работала над урегулированием конфликтов между человеком и дикой природой в Уганде в начале 2000-х. Я рассказал ей о том, как бабуин съел сладкий картофель Бернадетт и о многочисленных жалобах местных жителей на набеги на урожай. Люди приходят в парки и просят выплатить ему компенсацию за то, что животные выходят за пределы заказника, уничтожая их посевы, говорит Медден, что во многих отношениях вполне разумно. Если бы коровы вашего соседа пришли и уничтожили ваш урожай, вам бы тоже захотелось получить компенсацию. Но немногие парки могут создать управляемую систему выплат компенсаций. Другие защитники природы соглашаются с тем, что набеги на посевы представляют собой серьезную проблему. В Уганде уничтожение посевов было одной из самых больших проблем, с которой сталкивались защитники природы, отмечает Макнилодж. И самым главным источником конфликтов с общинами, наряду с доступом к ресурсам того или иного рода. Так что неудивительно, что именно об этом вам и говорили люди. В 2004 году исследователи из Общества охраны дикой природы обнаружили нечто интересное. Две трети опрошенных в районе парка Верунга сообщили, что бабуины поедают их посевы раз в неделю. Значительная часть местных жителей сообщила о набегах горилл, слонов и буйволов на посевы. Другой приматолог, Сара Сойер, изучала горилл в Уганде и в Камеруне, который, как и Конго, слишком беден, чтобы извлекать выгоду из экотуризма. Местные жители в Камеруне считают, что сохранение природы – это когда тебя выгоняют с твоей земли, и никаких денег ты за это не получаешь. Я привыкла, что в Камеруне и в других странах меня называют белым человеком, а на нашем полевом участке нас называли охранники природы, и звучало это крайне уничижительно. Это больно. Нам здесь охрана природы не нужна, говорили они. Разговоры об охране казались там лишними, потому что местные жители считали охрану природы лишь способом отобрать у них ресурсы. Беседовать с ними о сохранении горел, все равно, что разговаривают на разных языках. Это напомнило мне о том, что я читала в аспирантуре о сохранении природы как неоколониализме. Параграф пятый. Бороться с местными жителями – проигрышное дело. Похоже, к 1990 годам большинство защитников природы усвоили урок, что бороться с местными жителями – проигрышное дело. НПО решительно заявляли о поддержке местного населения – Они работали над тем, чтобы улучшить коммуникации с людьми, живущими рядом с охраняемыми территориями или на них. Агентство международного развития, такие как Агентство США по международному развитию, USAID, потратили миллионы долларов на защиту пострадавших коренных народов и других жителей, живущих вблизи парков и охраняемых территорий. В 1999 году МСОП официально признал право коренных народов на устойчивое традиционное использование своей земли. В 2003 году Всемирный Конгресс Парков принял принцип «не навреди» и пообещал предоставить финансовую компенсацию бедным развивающимся странам, защищая природные и дикие территории, такие как Верунга. В 2007 году ООН одобрил решительное заявление о поддержке прав коренных народов, затронутых природоохранными мероприятиями. Сегодня экологи указывают на усилия НПО по продвижению альтернатив древесному углю и успешного туризма в парке, где обитают гориллы в качестве доказательства того, что меры по сохранению могут окупаться и снижать нагрузку на среду обитания. Однако, по словам приматолога Сойер, мало таких видов, как горные гориллы, ради которых относительно богатые иностранцы готовы потратить тысячи долларов, чтобы только на них посмотреть. Сегодня в Руанде за один час наблюдения за гориллами придется выложить 1500 долларов. И даже с этими видами возможности экотуризма иссякают, когда нет инфраструктуры, гарантий безопасности и экономического развития. Эндрю Пламптер из Общества охраны дикой природы и его коллеги провели в начале 2000-х интервью с людьми, представляющими 3907 семей, живущих вокруг парков Рифта-Альбертин, и обнаружили, что мало кто извлекает выгоду из туризма. Когда людей спрашивали о выгоде, которую лес приносит им лично или их общинам, Туризм оценивался очень низко, писали они. Польза туризмом воспринималась лишь для страны, в целом. Тем временем усилия НПО по продвижению альтернатив древесному углю, например, древесных гранул специальных печей, потерпели крах. «Гранулы нигде не прижились», — говорит Макнилэдж. «Я не знаю ни одного места, где они стали бы популярными». С этим соглашается и Пламптер. Всемирный фонд дикой природы уже давно осуществляет программу высадки деревьев для целевого использования — но она никак не повлияла на извлечение угля из парка, говорит он. Причина в том, что местные жители использовали плантацию для изготовления более прибыльных столбов, подпорок, применяемых в строительстве, а не для использования древесного топлива в качестве угля. Необходимость перехода на современные виды топлива яблок раздора, говорит доктор Хельга Райнер из программы «Большая обезьяна». То, что мы все еще говорим об энергосберегающих печах, разочаровывает. Ситуация становится все более безнадежной. В ходе изучения жителей вокруг парка Верунга Пламптер и его коллеги обнаружили, что половина исследуемых сообщили об отсутствии достаточного доступа к дровам. Опыт работы в местах, где защитников природы не жалуют, заставил ученого Сару Сойер задаться вопросом, стоит ли того ее усилие. Когда я впервые попала в природоохранную биологию, то подумала, нужно найти наиболее уязвимые места и защитить их. Теперь я вижу, что это дело, возможно, и не безнадежное, но во многих местах сохранение природы является последним в списке приоритетов. Нужно быть осторожным с тем, что пытаешься сохранить. Те места, где можно получить наибольшую отдачу от вложенных средств, далеко не всегда являются местами, где что-то сработает. Я думала, нельзя допустить исчезновения видов с земли. Но тут следует другой вопрос. Стоит ли спасать этот вид ценой социальных, политических и экономических издержек со стороны человека? Или лучше сказать, будем надеяться, что этот вид выживет, но сейчас у нас другие приоритеты. Пламптр опасается, что передача управления парком Верунг иностранцам ослабит местную поддержку. Проблема в том, что когда все видят, как сюда приходят посторонние и начинают всем распоряжаться, парк начинают рассматривать как площадку для экспатов. И поэтому, когда приходит угроза, они получают мало поддержки. Сам Мирода, директор национального парка Верунга, бельгийский принц, женившийся на представительнице знати, семья которая занимается охраной природы. Его жена Луиза, дочь Ричарда Лики, которая предупреждала о шестом вымирании, и внучка приматолога Луи Лики, который раскрыл эволюционное происхождение человечества в Альбертинской долине. Первой важной задачей Мирода на посту директора было расправиться с мелкими фермерами, занимающимися посадками в парке Верунга. Напомню, что из-за отсутствия удобрений, дорог и системы орошения, люди в этом районе отчаянно нуждаются в земле. Он сократил численность смотрителей парка с 650 до 150 человек, а затем попытался развязать войну с людьми, угрожая им оружием и вытесняя из территории, говорит Пламптер. Жесткая позиция Мироды удивила природоохранное сообщество. Он защитил докторскую диссертацию по сохранению общин и поэтому для нас стал настоящим шоком, что он стал выгонять людей, нацелив на них оружие, говорит Пламптер, хотя ранее он работал с общинами. Репрессивные методы Мироды дали обратный результат. После этого в парке оказалось гораздо больше людей, сказал Пламптер. Это была огромная ошибка. Идея состояла в том, чтобы повысить заработную плату за счет тех же средств, но они сократили число смотрителей парка так радикально, что те уже не могли контролировать парк. Мэдден, изучавший набеги на поля с урожаем, подчеркивает, что агрессивные природоохранные методы в прошлом приводили к тому, что местные жители убивали диких животных. Если люди чувствуют, что их не уважают, а их потребности не признают, они будут мстить, и эта месть может оказаться непропорциональной, говорит она. Журналисты и ученые документировали такое поведение на протяжении десятилетий. Пламптер считает, что враждебность, которую разжег Мироды среди местных жителей, привела к гибели до 250 слонов. Мы провели перепись и обнаружили, что в парке Верунга осталось всего 35 слонов, хотя в 2010 году их было 300, говорит Пламптер. Возможно, каких-то слонов перевезли в парк королевы Елизаветы в Уганде, но мы не обнаружили в Уганде ни 240, ни 250 новых слонов, хотя внимательно все проверили по обе стороны границы. «Отомстить правительству человек не может», — говорит Мэдден. «Зато может отомстить дикой природе за то, что правительство пытается ее защитить». Это символическое возмездие. Это психологическое возмездие типа «да пошли вы». Я спросил Пламптра, почему Меродо выбрал такие жесткие методы в отношении местных жителей. «Он чувствовал, что в парке живет много людей, которых там быть не должно, и знал, что одна из задач — попытаться установить контроль над парком», — сказал он. Полагаю, он не понимал, как сильно нужна поддержка местных традиционных вождей. Они были вовлечены в незаконную деятельность, а он, вероятно, решил, если ему не придется иметь с ними дело, это сильно упростит задачу. Мэддон считает, что личные черты и характеры многих ученых, занимающихся природоохранной деятельностью, подрывают их отношения с местными жителями. Такие ученые, как правило, крайне интровертны и аналитичны, говорит она. Они хотят самостоятельно принимать важные решения, объединяясь с людьми, которые мыслят так же, как они, а затем передавать их местным жителям, которые воспринимают это как навязывание. Это не значит, что они нарочно действуют, как засранцы. Они хотят все сделать правильно, просто у людей разные ценности, их решения кажутся неуважительными и народ взрывается. В период с 2015 по 2019 год участились случаи захвата урожая животными парка Верунга. В конце 2019 года местный фермер сказал Калибу: «Парк должен защитить наши фермы, построив электрическое ограждение, чтобы животные не нападали на наши посевы. Парк должен взять на себя ответственность за то, чтобы держать животных подальше от местных ферм», — соглашается Мэдден. Когда я была там, то наблюдала повсеместное восстание против набегов на урожай. Горил убивали и отправляли в Конго на барбекю. Люди получали травмы, у некоторых была вырвана половина бедра, это было на грани анархии. Камерун также служит Конго предупреждением о том, что все может стать еще хуже, чем было, считает приматолог Сара Сойер. Когда я прибыла в заповедник в Камеруне, там говорили о том, что ему требуется дополнительная защита, говорит она. Когда я уезжала, там шла речь о лицензии на лесозаготовки. Любой, кто знаком с такими книгами, как «Шестое вымирание», такими документами, как отчет платформы IPBES 2019 года и такими фильмами, как «Верунга», наряду с разросшейся вокруг них рекламой, могут вполне справедливо прийти к выводу, что для защиты дикой природы требуются ограничение экономического роста, строгое соблюдение границ парков и борьба с нефтедобывающими компаниями. Хуже того, эти источники могут создать у аудитории развитых стран впечатление, что африканские парки дикой природы лучше всего управляются европейцами. Когда парком Верунга управляли конголезцы, говорит пламптер там было больше крупных млекопитающих, меньше политических проблем и меньше случайных посетителей, хотя и близко не было таких средств, какие есть сейчас. Сегодня здесь есть вся инфраструктура, но численность млекопитающих резко сократилась. И в парке много возделываемых земель, которых не было 5-6 лет назад.